Глава 12. Суда, которые встречаются. Вернемся несколько назад, на маленькую, ветрам открытую платформу железнодорожной станции Северного Винсконсина. Низко висит над открестностями дым от лесных пожаров, разъедая глаза маленькой группе из шести человек, ожидающих поезд, который должен увезти их на юг. Профессор Архимед Кей Портер говорит, ходил взад и вперед, заложив руки за полы длинного сюртука. Под охраной заботливых взглядов своего верного и неутомимого секретаря мистера Самуэля Ти Филлендера, который за несколько последних минут уже дважды возвращал рассеянного профессора, когда тот, перешагнув через полотно, направлялся к близлежащему болоту. Джен Портер, дочь профессора, поддерживает натянутый и вялый разговор с Вильямом Сессилем Клейтоном, и старзаном от обезьян. Всего несколько минут тому назад в маленьком зале ожидания прозвучали слова любви и отречения, которые отняли жизнь и счастье у двух из шестерых. Но не у Уильяма Сесил Клейтона, лорда Грейстака, позадимис Портер, матерински заботливо и Смиральда. Она счастлива, ведь она возвращается к своему любимый Мерленд. Она уже видит сквозь облако дыма Смутные очертания подходящего поезда и огни локомотива. Мужчины начинают собирать багаж. Вдруг Клейтон восклицает: "Да я ведь оставил свой плащ в зале ожидания!" и спешит за ним. "Прощайте, Джен", говорит Тарзан, протягивая руку. "Да благословит вас Бог". "Прощайте", едва слышно отвечает девушка. "И постарайтесь забыть меня". "Нет, только не это. Я не могла бы с этим примириться Нечего бояться этого, милая, отвечает он. Я благодарил бы Создателя, если бы мог забыть. Легче было бы жить, чем с этой постоянной мыслью о том, что могло бы быть. Вы будете счастливы. Вы скажете остальным, что я решил отвезти автомобиль в Нью-Йорк. Я не в силах прощаться с Глейтоном. Я буду вспоминать его тепло, но боюсь, во мне слишком много звери чтобы мне можно было бы долго оставаться вместе с тем, кто стал между мною и единственным человеком во всём мире, который мне нужен. Когда Клейтон вошёл в зал ожидания со за своим плащом, он увидел на полу телеграфный бланк. Он наклонился, поднял его, думая, что кто-нибудь обронил его нечаянно. Бросив беглый взгляд, он вдруг забыл и о своём плаще, и о подходящем поезде, и обо всём на свете. Кроме того маленького кусочка жёлтой бумаги, который он держал в руке, он дважды перечёл, прежде чем схватил всё значение этого известия для самого себя. Когда он нагибался за телеграммой, он был ещё английским лордом, гордым и богатым владельцем обширных поместей. Когда он прочёл её миг спустя, он знал, что он нищий, без титула и без денег. То была Телеграмма Дарно Тарзану. Отпечатками пальцев установлено вы, Грейсток. Поздравляю. Дарно. Клейтон зашатался, как смертельно раненый. И вдруг услышал, что его зовут. Поезд остановился у маленькой платформы. Как во сне он забрал свой плащ и выбежал. Он скажет им о телеграмме Тарзану. В поезде. Был дан уже второй свисток, когда он выбежал на платформу. Компания столпилась на площадке пульмовского вагона, торопя его. Прошло минут 5, пока они уселись по своим местам, и только тогда Клейтон увидел, что с ними нет Тарзана. Где Тарзан? спросил он Дженн Портер. В другом вагоне? Нет, отвечала она. В последнюю минуту он решил отвести свой автомобиль в Нью-Йорк. Ему хочется увидеть в Америке больше, чем можно рассмотреть из окна вагона, ведь он возвращается во Францию. Клейтон промолчал. Он искал слова, чтобы рассказать Джин Портер о несчастье, которое свалилось на него и на неё. Как это подействует на неё? Согласится ли она всё-таки выйти за него и быть просто миссис Клейтон? Вдруг он понял, какой страшной жертвы требует судьба от одного из них. Потом всплыл вопрос: предъявит ли Тарзан свои права? Человек-обезьяна знал содержание телеграммы до того, как спокойно заявил, что матерью его была Калла-обезьяна, и тем отрёкся от всякого другого родства. Не сделал ли он это из любви к Джан Портер? Другого разумного объяснения быть не могло. А если так, не следует ли предположить, что он не станет предъявлять свои родовые права? И тогда вправили он, Уильям Сесил Клейтон, идти на перекор его желаниям, мешать этому странному человеку принести себя в жертву. И если Тарзан ото обезьян делает это ради счастья Джен Портер, может ли он, Клейтон, которому она доверила свою судьбу, действовать в ущерб её интересам. Он рассуждал таким образом до тех пор, пока первый великодушный импульс, побуждавший его тотчас объявить правду и отказаться от титула и владений в пользу законного собственника, был погребён под целой массой софистических соображений, удобных для его личных интересов. Но до конца поездки и некоторое время после того он был в дурном настроении и выведен из равновесия. Через несколько дней, по приезде в Балтимор, Клейтон заговорил с Джейн о свадьбе, прося её ускорить день. Что вы понимаете под словом ускорить, спросила она. В ближайшие дни мне надо сейчас выехать в Англию. Я хотел бы выехать вместе с вами, дорогая. Я не могу собраться так скоро, запротестовала Джейн. Мне нужен месяц, по крайней мере.